Стивен Кинг. Долгий Джонт. Заканчивается регистрация на Джон Трейс, номер 701. Приятный женский голос эхом прокатился через голубой зал Нью-Йоркского вокзала Порт Оссорици. Вокзал почти не изменился за последние три сотни лет, оставаясь по-прежнему обшарпанным и немного пугающим. Меж тем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 «Ладно», – сказал он. Двенадцатилетний рики и девятилетний пат смотрели на него, не отрываясь. «Насколько известно», – начал он, – «Джонт изобрели лет триста назад, примерно в 1987 году. Сделал это Виктор Корун. Причина того, что мы не знаем точной даты открытия – некоторая эксцентричность Коруна.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 11-31-07. Теперь же на сэферблате стояло 11-31-19. Очень хорошо сходится, хотя, конечно, неплохо было бы заиметь у второго портала ассистента, который подтвердил бы раз и навсегда, что на переход время не тратится. Однако сейчас это неважно Скоро правительство завалит его ассистентами. Он проверил калькулятор. 2 плюс 2 по-прежнему давало 4. 8 деленное на 4 давало 2 Квадратный корень из 11 по-прежнему равнялся трём и тридцати одному в периоде. И так далее. Значит, при телепортации вещи не теряли своих свойств. После этого Корун решил, что пришло время мышей. «Что случилось с мышами, папа?» – спросил Рикки. Марк на мгновение задумался. «Здесь нужно будет проявить осторожность»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 Из дома он принес аквариум с золотыми рыбками. Засунув аквариум в портал, он побежал в другой конец сарая. Одна рыбка плавала кверху пузом. Другая медленно, словно оглушённая, кружилась у самого дна, а потом тоже всплыла пузом вверх. Карун уже хотел убрать аквариум, когда рыбка вдруг дёрнула хвостом и вяло поплыла. Медленно, но, похоже, верно.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 Объявление 19 октября 1988 года о существовании джонта, то есть надежного телепортационного процесса, вызвало во всем мире буру восторгов и экономический подъем. Через 10 лет станции джонт-процесса появились во всех крупных городах мира, и джонтирование грузов стало обычным делом. а мышки папа?» – нетерпеливо спросила Петти. Что случилось с мышками? Марк показал на сотрудников джон-службы, обходящих пассажиров, всего в трех рядах от того места, где расположились оудсы. Рик только кивнул. пэтти с беспокойством посмотрела на даму с модно выбритой и раскрашенной головой, которая вдохнула газ через маску и мгновенно уснула. «Когда не спишь, жонтироваться нельзя, да, папа?» спросил Рик.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 Потом изо рта подтекла слюна. Ученые, собравшиеся вокруг, замерли. «Что произошло?» – наконец скрикнул один из них. И это был единственный вопрос, на который Фоге успел ответить. «Там вечность!» – произнес он и упал замертво. Позже врачи определили инфаркт. «Папа?» «Я хочу знать, что случилось с мышками», — повторила Петти. Возможность снова спросить об этом возникала лишь потому, что бизнесмен в дорогом костюме и до блеска начищенных ботинках начал вдруг спорить с сотрудниками Джонт-службы. Он, похоже, не хотел, чтобы его усыпляли именно газом и чего-то требовал. Люди Джонт-службы старались как могли, уговаривали его, стыдили, убеждали, и это замедлило их продвижение вперед.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 продолжающий истошно кричать где-то в чистилище целую вечность. Майклсона все же осудили и казнили. Кроме того, Саммерс полагал, что джонт-процесс используется некоторыми диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих политических противников. Некоторые считали, что мафия также имеет свои нелегальные джонт-станции,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 Он заметил тогда не испуг, а именно возбуждение. Ему следовало бы догадаться. Ему надо было догадаться. Ведь он знал Рикки, знал его затаенность и любопытство. Ведь это его сын. Его милый мальчик, его Рикки. Рикки, который не знал страха. До этого момента. На соседней с Рикки кушетке лежала пэтти.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 Оно выкрикивало еще что-то, но джонт-служащие наконец опомнились и быстро повезли из зала кушетку с кричащим существом, пытающимся выцарапать себе глаза. Глаза, которые видели немыслимые на протяжении вечности. Существо говорило что-то еще, всхлипывало. Затем кричала, но Марк Оутс этого уже не слышал, потому что закричал сам. Для вас читал Дмитрий Киташов.